Глава четырнадцатая. «Ну и что, что ведьма? Дара у меня нет». Аглая прямо смотрела на взбешённого Тимира. Как сказать, что она чуть не умерла здесь рядом с ним, когда он перестал дышать, что поняла, как страшно ей увидеть его поглощённым? Ещё страшнее чувствовать, как гулко отбивает сердце, когда он рядом, и знать. Вера в то, что он дойдёт до обители, ничтожно мала. Это сегодня его Ника спасла, а завтра? А она, Аглая, так вообще ничего сделать не сможет одна — потому что не переняла дара от бабушки, и она боится, хочет сбежать от этого, закрыться от всего в спокойном мире Игната. Тихон стоял в углу и качал головой. Ника сидела за столом с отрешённо ледяным спокойствием, потягивая чай из деревянной треснутой кружки. Хор метался от Тихона Каглая и с надеждой заглядывал в глаза. «Я только и хотела вернуться домой, быть с близкими». «А он пообещал вернуть тебя домой?» Ярость на лице Тимира сменилась издевательским интересом. Она не выдержала, отвела взгляд. «Я буду рядом с близким, родным мне человеком». «Близким? Родным?» — взвыл темир и зло саданул кулаком по столу. Ножки покосились, и деревянная столешница рухнула. Хозяин лавки бросился к разъярённому Тимиру. «Не губи, господин!» — темир схватился за голову. «Где он был, твой близкий и родной, всё это время?» «Ты спрашивала, как так вышло, что друг его мертвяком по лесам шастает, а он в местных кабаках отдыхает и ханку жрёт?» «Они разменулись», — боязливо покосилась оглая на Нику, но та, казалось, совсем уже не переживает Астаси. «Хотя разве она Ника?» «Да», — Тимир сложил руки на груди. «Знаешь, я охотно верю. Ему же, как я понимаю, не впервой бросать близких и родных». оглая побледнела. «Ты не смеешь так о нём!» Он шагнул близко, вцепился в подбородок Аглая, заставив смотреть на него. Серые глаза потемнели, дыхание стало прерывистым, с хрипотцой. «Дура!» — сказал с чувством и отпустил. Отступил от неё слишком быстро, сжав кулаки. «Цепляешься за прошлое, за жизнь, которой у вас с Никой уже никогда не будет. Просто девчонка, маленькая, потонувшая в своей придуманной, от ничего не делания любви, которой на самом деле и нет. Иначе и тебя бы сейчас здесь не было». «Оставь её!» — поднялась Ника, подошла к Аглае, усмехнулась в лицо. «Спасибо за зелье, не говорю. Идём, Тимир!» — положила руку ему на плечо. И от этого жеста Аглае стала не по себе, слишком уж уверенный, собственнический жест. темир не сопротивлялся, скривил губы в саркастической ухмылке, не отстранился, лишь слегка кивнул на прощание. «Тихон, ты с нами?» Домовой кинул на Аглаю сочувственный взгляд, пожал плечами и уныло побрёл вслед за выходящим и только хорь метался туда-сюда, пищал, заламывал лапы, остановился посреди лавки, вздохнул горестно, махнул хвостом по мордочке, скидывая слезу и поскакал следом за Тихоном. И только когда хлопнула закрывающаяся дверь, Аглая позволила себе судорожно на взрыд выдохнуть. Опустошённо опустилась на лавку у разбитого стола. Как же так вышло? Вот оно, вроде мирное будущее рядом, в доме на соседней улочке. Будет ждать её, улыбаться до боли родной улыбкой. И никто, никто не рад за неё. А она сама рада. Сердце рвётся следом за ушедшими. И душу щемит так, что сил нет держаться. Оттого и слёзы бегут ручьём. Разве же они поймут? Она просто не может быть рядом. Она боится. Она так долго боялась. Ника уже не Ника. Темир того и гляди поглотится. И она останется одна. Одна в чужом мире. А с Игнатом спокойно. Он обещал. Он никогда не оставит её. Она никогда не останется одна. Но ведь уже оставлял. Там, у болота. Он бросил её и Нику. А Ника, пусть она уже чужая, но ведь они столько прошли вместе. Она просто развернулась и ушла. И Тихон, и Хорь, и Тимир. И уже саму не радовало вновь обретённое счастье быть рядом с близким и родным. Близким и родным. Такими последнее время были Ника, Тихон и Тимир. Они ушли. Их больше нет. Аглая поднялась, с тоской посмотрела на дверь. Рвануть следом, догнать и сказать, что ошиблась. Они важнее, они роднее и ближе. Быть до последнего вдоха Тимира рядом. Резать ладони и трясти ту, что заняла место Ники, чтобы она возвратила его. И, может, они всё же дойдут до обители. А там? Там. Кто там? Если ведьма она сама? и перед глазами встало страшное лицо поглощённой жрицы. Такими пустыми глазами будет смотреть на неё Тимир. И всё же... Аглая поднялась, рванула к двери. Встретилась лицом к лицу с входившим в лавку Игнатом. Игнат поторапливал. На улице уже стемнело, но в отличие от прежнего дня не было слышно пения. Не ходили люди. Непогода, разыгравшаяся со вчерашней ночи, разогнала народ. Кому хочется прогуливаться на сыром стылом воздухе, да к тому же по слякоти. В поселковом доме Игната было тепло. Уютная штора на небольших оконцах, меха на полу и диванах, кровать под широким балдахином. Аглая никуда не хотелось, но Игнат тянул. Кинув Аглая плотный плащ, подбитый мехом, улыбнулся. «Ты прекрасна». «Ещё бы», — Ритка уложила ей волосы в локоны. «Красавицей будешь», — смеялась, подмигивая лукаво и поправляя лифт собственного платья. «Я тоже ничего» подвела чёрным заточенным угольком глаза, предлагая его и Аглае. И платье чудесное, ворковала помогая Аглае одеваться. Длинное, тёмно-зелёное, в пол, оно выгодно подчёркивало ореховые глаза. Из декольте видно ровно столько, сколько и положено уже почти замужней девушке. «Готовы?» — вошёл Игнат. Рита отступила к стене, сделала лёгкие поклоны, шмыгнула за дверь. «Все будут в восхищении. Мы будем вместе вечно!» Игнат коснулся губами ладони Аглаи. Она смотрела на себя в высокое зеркало и радости Игната не разделяла. Он сам пришёл за ней в лавку Гарьяна. Долго, молча сидел рядом, осматривая разоренное жилище. Хозяин заплетающимся языком пересказывал произошедшее. Игнат хмурился, смотрел недобро. Аглая никогда не видела у него такого лица, даже испугалась. Её ли это Игнат? За последнее время не единственно изменившийся. «Тебе не стоит оставаться здесь», — шепнул тихо. Подхватил на руки и вынес из лавки. И пока он нес её по улице, она дрожала и всхлипывала, уткнувшись ему в плечо и ничего не объясняя. «Игнат, может, не стоит так пышно? Всё же это ещё даже не свадьба». «Свадьба, не свадьба», — отвернулся Игнат, одёргивая рубаху и заправляя в сапоги штаны. «Положено. Сватовство. Жалко родителей нет. Но это уже и не важно». Он резко выпрямился, подошёл к Аглае и, взяв за талию, развернул к себе, заглянул в глаза. «Ты передумала?» «Нет», — испугалась Аглая. «Что ты? Просто...» Она замялась. «Мне неудобно. Я никого из твоих нынешних друзей не знаю. И что это за обряд такой, посвящение?» Он обнял её, чмокнул в щеку. «Вот на месте и узнаешь». Галантно подал руку и вывел из дома. У порога, роя землю, стояли запряжённые в экипаж кони. Аглая опешила. «Господи, да она такое только в старых фильмах видела». Бордовая карета с позолотой. Пара чёрных коней в нетерпении грызла у дела. Откуда у Игната такая карета? По прошла дрожь, и Аглая оглянулась на Игната. Почему ей происходящее кажется таким неправильным и... жутким? Игнат улыбался. В небе полыхнула молния, напоминая о прошедшей грозе. Отцветы блеснули в серых глазах. Аглая шарахнулась в сторону. Нечеловеческие зрачки, жёлтые с чёрной полосой посередине. Молния погасла, и видение тотчас пропало. Игнат насторожился, шагнул ближе, подхватывая её под руку. «Ты чего, Аля? Испугалась? Это всего лишь гроза». Обнял. Рука начала гладить по уложенным кудрям. Привычная, тёплая рука. Он и ночью, принеся её в дом, сидел и вот так гладил. Наливал красного вина, от которого кружилась голова, и всё прошедшее отступало куда-то на задворке памяти. Говорил, как хорошо они заживут, как он любит её как счастлив, что нашёл. И она верила. Очень хотела верить. Вот только когда проснулась ночью и обнаружила, что одна в постели, в голову против воли поползли подозрительные мысли. Аглая поднялась, посыми ногами ступая на шкуры, прошла по комнате. «Игнат!» Никто не отозвался. Она осторожно приоткрыла дверь на улицу, длинная рубаха влочилась по полу. Ночь вдохнула запах Амазона. Крупные капли скатывались с крыши и текли ручейками на ступени. Аглая поёжилась. Где сейчас Ника и Тимир с Тихоном? Успели ли спрятаться от разразившейся непогоды? Аглая шмагнула носом и уже собиралась вернуться в дом, но остановила внезапный шум во дворе. Быстрые тени метнулись к невысоким воротцам, в них въехала пара находцев на одном перекинутый через спину мешок, на втором укутанный в плащ седок. Аглая стояла, прижавшись к стене, сдерживая дыхание. Седок спрыгнул, кинул поводье воде подбежавшему приньку. да завтра придержишь, и чтобы...» Слишком родной голос. «Будет сделано, господин начальник!» Отвесил поклон паренёк, скинул мешок на плечи. Послышались мячания и всхлип, и голос показался знакомым. Аглай метнулась назад в избу, прыгнула в кровать, натянула на себя одеяло и прикрыла глаза, пытаясь успокоить бешеное биение сердца. Послышались шаги по ступеням, дверь чуть слышно скрипнула, открываясь, и тут же закрылась. Игнат подошёл, наклонился над Аглай, поцеловал, едва касаясь губами лба. От него резко пахнуло кровью и железом. Поднялся и вышел. А Глая так и осталась лежать, сдерживая дыхание. Мысли скакали в голове галопом. Куда мог ночью ездить Игнат? Кого он привёз в большом мешке? Отчего голос ей показался знакомым? Почему страж кланялся Игнату и называл «господин начальник»? Слишком много вопросов, ответы на которые страшили. А может, прав Тимир, и она ничего, кроме своей глупой, выдуманной от безделья любви, не видит? А ведь её и нет. Как нет, то и том, и от прикосновения рук Игната, что была в первую ночь, когда они встретились. Потому что сердце ноет при воспоминании о другом. Но Игнат так старается, вот только с ним ей почему-то становится страшно. Она очень хотела ему доверять, но, собираясь напугающее пугающее её посвящение, незаметно сунула под платье кинжал с причудливой ручкой и сейчас, ощущая касающееся тела холодный металл, чувствовала себя спокойнее. «Идём!» Игнат потянул её к экипажу. «Путь близкий, но идти пешком моей даме сердца в таком наряде не пристало». Аглая осторожно, ступая на мокрую землю изумрудными туфельками, неизвестно откуда добытыми для неё Игнатом, направилась к карете. Небо снова озарилось молнией. Гроза всё никак не прекращалась, и мысли, словно те раскаты, проносились в голове, озаряя вспышками. «Откуда у Игната деньги на всё это? Кабаки, экипажи, кони?» Игнат открыл дверь, помогу забраться. «Всё будет хорошо», — прошептал на ухо, касаясь мочки, и покинул, чтобы усесться на место возницы. «Еха!» Аглая вздрогнула от громкого вскрика, схватилась за сердце. «Еха!» Экипаж рванул, вылетел в открытые ворота мирного и понёсся вдоль темнейшего ночного леса, а небо снова разорвало молния, и капли забарабанили по крыше кареты. Экипаж покачивался на неровной дороге. Аглая прикрыла глаза. Стук капель. Гром и молния стало тоскливо. «Зачем она осталась с Игнатом?» «Тревога и страх!» «Мы будем вместе вечно!» Слова показались ей жутким предзнаменованием. «Вечно!» «Стас тоже теперь вечно будет странствовать по земле чужой!» «И она!» «Может, её!» «Господи!» Аглая кинулась к дверце. «Приоткрыла!» «Кони несли слишком быстро!» «Земля так и мелькала!» «Тугие струи разлетались под копытами!» Аглая захлопнула дверцу, вжалась в спинку диванчика. «Нет, он не собирается её убивать. Это всё Тимир. Наговорил, заставил усомниться. Вот и лезут мысли окаянные». «Да, точно. Тимир. И сердце тук-тук. Уже, наверное, далеко ушли. И такая тоска от этого. Наверное, и не вспоминают про неё. А уж если вспоминают, то недобрым словом. Дура. Какая же она дура. Тимир прав. Это не они её бросили». «Это она их предала. Всех!» «Пру!» «Приехали?» Путь и правда оказался недалёким. Аглая выглянула в окно. Карета стояла у двухэтажного дома. Из высоких окон лился свет. Дверь открылась. Игнат протянул руку, помогая Аглая выйти. «Что это?» «Дом одного моего друга», — расплылся в улыбке Игнат. «Но у нас будет не хуже, только в городе». Он подмигнул. «Тебе понравится наш дом?» Аглая слушала Игната с удивлением. «Откуда?» — выдавила из себя. Он подхватил её под руку. «Ты всё узнаешь. Только позже!» — прошептал на ухо, увлекая к распахнутым дверям. Провёл по коридору, увешанному шикарными картинами. Игнат распахнул дверь в залу. Аглая ахнула. Покрытые позолотой стены, длинный стол со всевозможными яствами, в высоких окнах тяжёлые портьеры на золотых гардинах, шикарные вазы и статуи по углам, красивый в византийском стиле камин, рядом с которым стояло шесть человек. Все они оглянулись, стоило Игнату и Аглая войти. «Алька, привет!» Навстречу, улыбаясь, спешила Рита. «Прекрасный выбор!» Приблизился высокий, явно немолодой мужчина с удивительно лукавыми темными глазами, с прибывающейся сединой в длинных волосах, собранных в хвост. «Надеюсь, милая особа, вы станете достойным тылом нашему бравому капитану!» Аглая непонимающе перевела взгляд на Игната, но он, не отвечая, уже увлекал ее к противоположному концу зала. «Это Давид». На ухо ей быстро вещала Рита, спешившая следом. Жуткий тип, но обаятельный. А уж как молоденьких любит одно слово — без Говорят, у него в подвалах порядка двух сотен наложниц, а те трое указывала в сторону камина. Это всё родственники. раксана Витор и Серж. Двух последних Аглая узнала. Это они были в харчевне в вечер встречи с Игнатом. Упыри в прямом и переносном смысле, зато и щеки превосходные. Любой след возьмут. Рита негромко рассмеялась. Если только их ткнуть в этот след носами. А вон рядом с ними высокий Емельян. На щеках Риты заиграл румянец. Он меня вывел сюда. Он и есть мой избранник. У нас свадьба скоро. Ой, Алька, я такая счастливая. Аглая на лету уловила сказанное Ритой и не понимала. без Упыри? О чём она говорит? Столкнуться с некоторыми приходилось, но здесь, да и не похоже троица на таких упырей, какими представляла их Аглая. Эти во фраках, пышных одеждах, с аристократическими лицами. Таким только по балам, да торжествам ездить. А они? Бесы? Упыри?» Додумать да она не успела. Игнат подхватил её на руки, поднял на невысокий постамент и громко провозгласил. «Прошу познакомиться. Моя невеста и будущая жена Аглая». Послышались аплодисменты. Рита и Роксана расплылись в доброжелательных улыбках. Мужчины смотрели одобрительно. «Это твои друзья?» У Аглая дрожал голос, когда они сошли по постамента. "Друзья?" исказив рот в усмешке, Игнат притянул Аглаю к себе. Из ниши в углу вышли трое с инструментами, заиграла музыка, и Игнат потянул Аглаю в ритме вальса. "Это те, от кого зависит наше благосостояние," зашептал в самое ухо. "Те, от кого зависят наши судьбы, и кто зависит от нас, от меня?" "Кто ты?" Аглая всегда любила танцевать, но сейчас ноги не слушались, наступали на полд на ноги Игнату. Он морщился и прижимал её сильнее к себе. Ты узнаешь, всё узнаешь. Музыка играла и играла, они двигались по залу, под равнодушными взглядами остальных, вяло попивающих из высоких бокалов. У Аглая закружилась голова. Ты очень бледная, подметил Игнат, отводя её к столу и протягивая фужер с вином. От вида гранатовой жидкости стало совсем дурно. Я устала, прошептала Аглая. Игнат внимательно посмотрел на неё. Лёгкое недоумение скользнуло по лицу. Аглая отвернулась и слегка покачнулась от головокружения. Игнат кивнул Давиду, тот неспешно подошёл. моей избранница плохо». Мужчина присмотрелся к Аглае, губы чуть соскривились в усмешке. «Никак не давал ночью спать». Аглая стала не по себе. Давид отставил бокал на стол и, направляясь к выходу, кивком пригласил за собой. Игнат подхватил Аглаю на руки и под восторженные взгляды публики вынес из зала поднялся следом за Давидом на третий этаж по широкой лестнице, внёс в большую комнату. «Всё в вашем распоряжении?» — кивнул Давид и вышел. Игнат опустил оглаю на огромную, укрытую балдахином кровать, скользнул рукой по декольте, чуть склонил голову, целую её грудь и тут же поднялся, поправил фраг. «Зайду за тобой позже, нужно подготовить всё для посвящения». Прикрыл за собой дверь. Аглая закрыла глаза. Несколько минут лежала, не шевелясь и пытаясь собрать мысли воедино. Слова Риты о бесах и упырях. На что она согласилась? Музыка доносилась, но уже не настолько громкая и оттого не раздражающая. Через открытую дверь балкона проникал свежий воздух. Уже не стучал дождь, но вдалеке продолжала греметь. Аглая потянулась, поднялась и осмотрелась. Комната большая, если не сказать огромная. Слишком богатая обстановка. Везде позолота. На полу шкуры. Пожалуй, в средствах Давид стеснён не был. Слегка колыхнулись на лёгком ветру занавеси. Аглая распахнула их и оказалась на большой полукруглой лоджии. Прошла к перилам. горизонта озарила молния. Аглая вдыхала свежий воздух. Виски, стянутые от тяжёлых мыслей, медленно отпускала. Всё хорошо. И чего я себе надумала? Упыри, бесы. редко шутит. Или не шутит. Мысли сбил приглушённый стон, донёсшийся снизу. Аглая прислушалась. Стон повторился. Она всмотрелась. Напротив дома в ночной серости выделялись силуэты троих. Двое тянули упирающуюся фигуру к раскрытому амбару. Аглая отпрянула от края лоджии. Нет, она не будет смотреть, не будет думать о том, что увидела. Может, воришку поймали? какое к чёрту, воришка? Голос, тот же голос, что у привезённого ночью в мешке человека. И снова он кажется ей знакомым. Нет, она не будет думать о плохом но назойливые мысли, щекочущие нервы, всё равно лезут. Откуда у Игната такие богатые друзья? И что значит, у них будет такой же дом в городе? Что произошло с Игнатом с момента их расставания у болота? Аглая вернулась в комнату, села на диван, положила ноги на софу. Господин начальник. Вот как обратился к нему слуга в мирном. Капитан. Так назвал его Давид. А внизу, в пышной зале, танцевали и праздновали гости. Бесы. Упыри. Аглая вскочила. «Начальник хладовских сагалидатаев». «Не может быть». «Как?» Нервно заходила по комнате. «Если это правда, то к какому посвящению он её готовит?» От страха взмокли ладони. Она бросилась к двери, дёрнула. закрыто снаружи. «Не доверяет. Боится, что убежит». Аглая оглянулась. «Третий этаж. Спуститься по перилам?» кинулась к лоджии, но не добежала. Из-за всколыхнувшихся занавесей скользнула мелкая шустрая тень и бросилась к ней. Аглая едва сдержалась, чтобы не закричать от неожиданности, но уже в следующие секунду вздохнула с облегчением. Ей на руки вспрыгнул, пищая, тыкаясь в шею, хорь. Вернулся. Конечно, вернулись. Занавеси распахнулись, и перед взором Аглая возник Тимир. Вы мне живые нужны. Я разве не говорил? Говорил. Едва слышно шепнула Аглая и бросилась к Тимиру, поткнулась в грязный плащ. Хорь, придавленный телами, запищал. Тимир, судорожно выдохнув, отстранил от себя Аглая. «Ты так рада меня видеть? Или близкий и родной оказался не таким уж близким и родным?» «И то, и другое», — призналась Аглая. Высвобожденный хорь перепрыгнул на плечо Тимира и уже оттуда начал возмущённо трещать. Тимир внимательно посмотрел в лицо Аглая. «Сама догадалась, или он сказал?» «Догадалась. А вы? Вы как узнали?» А мы с уму с продуктами в лавке забыли. Вернулись, а там соглядатаев полная лавка. И знаешь, о чём они говорили? О том, что у капитана Хладовских соглядатаев невеста появилась. Сложить нетрудно. И что-то мне подсказало, что тебе такое открытие навряд ли понравится. Аглая кивнула. Совсем не нравится. Значит, уходим? Она снова кивнула. Далеко собрались? Аглая не слышала, как открылась дверь, вздрогнула от внезапного злого голоса. Оглянулась и увидела разъярённое лицо Игната. «Я ухожу», — сказала дрогнувшим голосом. Не попрощавшись, Игнат с ненавистью смотрел мимо неё на Тимира. Тот притянул Аглая и встал перед ней. «Нечего ей в бесовских лапах делать». «Аглая?» — рыкнул Игнат. «Я тебя чем-то обидел? Позволил себе лишнего? Оскорбил?» «Нет», — качнула она головой. «Но я не останусь. У меня другой путь». «С ним?» — Аглая вцепилась в плечо Тимира. «С ними!» Игнат сжал кулаки. Злые гоньки плясали в помутившихся глазах. «Понимаешь ли ты, что только я могу оградить тебя от преследования? Никто из соглядатаев и тех, кто внизу, и не догадывается, кого я собрался брать в жены. А если узнают, я пошёл на должностное преступление ради тебя. А ты ведьма — ведьма!» Аглая выступила из-за спины Тимира. «Отпусти меня, Игнат!» — прошептала приглушённо, боясь смотреть ему в глаза. Он продолжал стоять. Играли желваки на скулах. «Если и правда любишь, отпусти». Он усмехнулся. «Хочешь уйти? Ладно. Только одна. Без него». Аглая побледнела. «Неравные силы», — усмехнулся Тимир. «И ты прекрасно это понимаешь, новоприставленный бес». Аглая вздрогнула, глянула на Тимира, потом на Игната. «Ты же не думала, что капитаном стражи бесов может быть человек?» Голос Тимира холодный, презрительный. Аглая с надеждой посмотрела на Игната. Он покрылся пятнами, внезапно выдалась вперёд нижняя челюсть, глаза приобрели жёлтый оттенок. «Ты же не думаешь, что после схватки ты ещё останешься человеком, несостоявшийся жрец?» В глазах Тимира закружились чёрные воронки. Аглая схватила его за руку. «Не надо! Игнат, отпусти нас!» Порывиста обернулась к бесу. «Ты же клялся! Ты обещал, что всё будет хорошо! Отпусти!» Игнат сжал руки, ставшие лапами, в кулаки. Судорога исказила лицо. Минуту он пристально смотрел на Аглаю. Потом перевёл взгляд на темира созерцавшего его с ледяным спокойствием. «Храни её и...» «Проваливайте!» — прорычал сдавленно. «У вас пять минут!» И выскочил, хлопнув дверью. Смерчи в глазах темира погасли. Он, не проронив ни слова, схватил Аглаю за руку и выскочил на лоджию. Спуск был быстрым, по вьющемуся плющу. Аглая ободрала ладони, но приземлилась мягко, в руки Тимира. Хорь сидел, обхватив его шею и закрыл глаза. «Уходим!» — опустив Аглая на землю, потянул в темноту Тимир. В этот момент раздался вопль. «Не надо!» И Аглая наконец вспомнила, кому принадлежал этот голос. «Я не хочу! Не надо!» — умолял Гарьян. Собравшиеся вокруг посмеивались, скалили морды. «Беги, беги! У тебя есть десять минут форы!» «Отпустите, пожалуйста!» — молил хозяин лавки из Мирного. «Время пошло!» — гаркнул вышедший из дома обозлённый Игнат. «Если помнишь, то у нас тоже всего пять минут, чтобы покинуть владение. Не думаю что в следующий раз твой близкий и родной будет столь благодушен!» Прошипел в ухо Аглая Тимир. Они стояли под навесом в темноте, глядя, как Гарьян, обливаясь слезами, отступает от особняка. «Беги, беги!» — покрикивали вслед. Гарьян развернулся и побежал в темноту. «Что с ним будет?» — Аглая заглянула в глаза темира «Догонят, перегрызут горло, пустят кровь. Для тебя. Всё это представление для тебя. Ты должна выпить кровь, произнести клятву, или как там у них это делается, и стать, как они. Как он. Но тебя не будет здесь». темир схватил её за руку и потянул. Аглая вырвалась. «Мы не можем оставить Гарьяна. Предпочитаешь составить ему компанию?» В темноте глаза Тимира казались совсем чёрными. «Предпочитаю увести его». «Нам бы самим уйти! Его убьют! А нас пощадят? Или надеешься на милость Игната? Ты посмотри, кто он!» Тимир указал на особняк. На ступенях, на том самом месте, где минуту назад стоял Игнат, теперь поигрывал перепончатыми крыльями бес с жуткой мордой, с когтистыми лапами. Он внимательно смотрел в темноту навеса, и на какой-то момент Аглай показалось, что видит их. Но бес мотнул головой и отвернулся, а в следующую секунду взмахнул перепончатыми крыльями, и, махнув лапой в призыве остальным, направился вслед за убежавшим Гарьяном. «Хочешь вернуться к нему?» — обернулся к Аглая Тимир и тут же выругался. Аглая рядом не было, как не было и сидевшего на его плече пару секунд назад хоря. Гроза отгремела, лишь изредка горизонт окрашивался в лилово-багряной. Сразу за особняком высились деревья. Луна, блеклым, размытым кругом, сквозь тучи пыталась осветить землю. Аглая, прикрываясь руками от бьющих в лицо ветвей, продвигалась по тёмному лесу. Хорь бегал вперёд, возвращался, попискивал, указывая путь. Недалеко слышалось улилюканье бесов. Хорь закрутился, запищал, тыкая лапой в сторону. Аглая поспешила за ним. Внезапно деревья закончились, открыв глубокий овраг. Хорь уверенно кивнул на него. Аглая сунула руку в лиф и нащупала металл. И всё же пригодился. Воткнула клинок в землю и начала спускаться, переставляя рукоять. Уже почти достигла низа, когда хорь вскочил на выпирающую из земли корягу. Аглая остановилась. Слышилось. Горян звала чуть слышно. Тишина. Горян, это Аглая. Мы были у вас вчерашним вечером. Вылезайте, я знаю, что вы здесь. Из-под коряги высунулось перепачканное лицо хозяина лавки. Очки слетели, пока бежал, и он щурился на неё под слеповатыми глазами. Вы? пролепетала испуганно дрожа. Вы жена капитана Согледатовых. Он вас забирал? Не жена, поморщилась Аглая и протянула Горяну руку. Вылезайте, уходить нужно. Куда? простонал тот. Аглая замерла. «И правда, куда?» — совсем близко слышались крики погони, и вдруг, перекрывая глаза нечисти, раздался многоголосый вой. «Туда!» Аглая потянула горьяна Цепляясь в острую осоку, они лезли вверх, и Аглая даже успела заползти на твёрдую землю и вытащить горьяна «Ох, ну надо же!» Она обернулась на голос. Рита стояла в паре шагов от них, тяжело дыша, волосы рассыпались по бледным плечам. Теперь Аглая понимала, откуда эта бледность. Рита повела головой, принюхиваясь. Аглая покрепче вцепилась в рукоять кинжала с дивным витиеватым узором. Как назвала его Ника? «Клинок, ведьм». Что ж, остаётся верить, что в её руках это действительно грозное оружие. «И ты нечисть?» «Ну, знаешь ли, у нас выбора особо не было», развела руками Рита и растянула рот в улыбке. За губами блеснули клыки. «Упырь? Бог с тобой не так низко пала», поморщилась она. «Волколачка? Меня Ямко обратил» сина то есть». «А ты стала грубой, Аглая». Рита медленно приближалась, настороженно озираясь по сторонам. «Зато ты просто сама вежливость Аглая медленно продвигалась по краю оврага, держа наготове кинжал. «Слушай». Рита снова оглянулась. «Не будем ссориться. Ну, не получилось у вас с Игнатом. Но мы-то остались подругами. А мы ими когда-то были». Горьян, тихо, крадучись, двигался за Аглайей. Корь рычал, вздыбив шерсть, сидя на её плече. Рита косилась на всех разом и вдруг улыбнулась. Из темноты леса возникли трое. Родственнички — Роксана, Витор и Серж. Упыри. Каждый повёл носом, громко втягивая воздух, и оскалился. «Аглая, это наша добыча», — кивком указала осмелевшая Рита на бледного горьяна. «Была ваша, стала наша», — рявкнули со стороны. Рита подскочила, её лицо вытянулось. Обнажились клыки, она вся вывернулась, покрываясь шерстью, Платье разошлось по швам на преобразившемся теле. На землю задними лапами встала серая, ощеревшаяся волколачка. Упыри зашипели, не сводя хищных глаз с горьяна. Тимир стоял, глядя на них с ледяным спокойствием. За его спиной грозно скались, выступали серые тела волков. Волколачка оскалилась, скинула морду, но вой так и не раздался. Серые тени метнулись быстрее. Схватки не было. Рита была слишком неопытна. Лапы серых разодрали обращенное тело, Зубы впились в горло. Рита захрипела, сумела скинуть с себя волка, и тут же второй сбил её с ног. Кувыркаясь и хрипя, волколачка полетела вниз, во враг. Зато упыри были древними и сильными. Один из негромкий громкий рык бросился на ближайшего волка. В то же время второй, ловко увильнувший от нападения, кинулся на стоявшего в оцепенении за спиной огла и гарьяна. Кинжал сверкнул в руке. Всего один выпад. Упырь оторопел от неожиданности. Девчонка не казалась боевой, он даже не пытался увернуться. «Думаешь, меня можно простым ножичком?» Схватил её за руку и замер, покачнулся, опустил глаза, смотря на вцепившуюся в рукоять ладонь. «Это... как? Это... клинок? Ты...» Рассыпался прахом. Упыриха взвыла, увидев, что от родственника осталась лишь горсть трухи. Клыки разодрали шею серого бутущенка, Рукой с мгновенно отросшими когтями полоснула второго и, сделав прыжок, опустилась рядом с Аглай. Ударом ладони выбила кинжал, усмехнулась в лицо и тут же была сбита с ног налетевшим Тимиром, огромным чёрным волком, смечущейся в глазах тьмой. Напор когтистой лапы Роксаны распорол щеку, Тимир только отвёл морду. Тьма в секунду поглотила его вместе с упырихой и тут же рассеялась, явив неподвижное тело девушки со стекленевшими чёрными глазами, тяжело дышащего волка. Тимир перевёл взгляд на Аглая, на прах её ног и оскалился в ухмылке. Тяжёлое дыхание послышалось совсем рядом. На крае врага, грязная и шатающаяся, выползла Рита и тут же столкнулась с тёмным взглядом Тимира. Взвыло, поняв собственную ошибку, но тело в волколачки уже прижимал к земле чёрный волк с дрожащей от ненависти губой, с которой сочилась и капала на грудь. Риты — чёрная слюна. Раздался хруст ломающихся костей. Волкалачка взвыла, полном боли плачем. Тимир вжимал её в землю. Она уже не сопротивлялась. «Я пожалел вас, пожалей и ты её, будущий жрец!» Тимир замер. Аглая, тяжело дыша, поднялась с земли, помогая встать Игорьяну. Взяла с земли кинжал, вытерла его о платье. Всё равно уже не важно, как она выглядит. Чёрный глянул на Аглая. Она слегка кивнула. Он отступил, выпуская волкалачку. Израненная Рита попыталась отползти, но задние лапы не слушались. Волки, прижав уши, смотрели на спустившегося на землю беса. Выскочил из ночи обращённый Емельян. На секунду глаза его встретились с глазами Риты, полными слёз. Волколак тряхнул головой, издав низкий утробный рык, оглянулся на Тимира. «Не тройни их, Ема», — мрачно приказал Игнат. Волколак со злостью взглянул ему в лицо. «Ты видел, что они сделали с Ритой?» «Если дойдёт до китара, будут проблемы». Голос Игната был серьёзен глух. «Если мы оставим их трупы здесь, то проблем не будет». Яростно тявкнул Емельян и кинулся на Аглая. «Ведьма нужна ему живой. Зато мне она живой не нужна». «Стоять!» — успел приказать Игнат. И Ема отпрянул назад от звука его голоса, но было поздно. Тьма, сорвавшаяся с ладони Тимира, в мгновение окутала волкалака и разлилась по краю оврага. В ушах Игната зазвенело. Он зажмурил глаза и закрыл уши руками. Было слышно, как затрещали крылья, раздираемые невероятной силой. Начальника Саглядатаев начала давить к земле. Воздух вокруг стал густым, обжигающим кожу. Виск Риты и хрип гибнущего Емельяна. Вой удаляющихся волков. Тьма спала. Игнат — единственный, кто остался стоять, хоть и на коленях. В нескольких шагах от него мёртвый волколак. уели тело Риты, ещё сегодня ночью бывшей самой счастливой невестой. Теперь они оба бездыханны. Окоченевшие тела упырей у оврага. Серый тлен. Жалко, хорошие были ищейки. Раздался шелест крыльев, и рядом опустился Давид. Осмотрел побоище, сощурил глаза. Не было в них ни ненависти, ни злобы. Он был слишком стар и мудр. Это Давид с Емельяном встретились им в тот день. С ними и гитаром И до сих пор его удивляло, отчего его оставили в живых. С редкой было понятно, приглянулась Волкалаку. Но он-то и сразу в начальнике. И Игнат не отказался. Одна она не могла, задумчиво протянул Давид. С ней был жрец без прикрыл глаза, обернулся вокруг себя, ловя в воздухе след. Не состоявшийся, а силу ему жрица разбудила. Настоящая, древняя. Я бы даже мог предположить, верховная. Жалко только, давно все они вымерли, однако готов поверить в воскрешение. Никому такое не под силу. Уже здесь обратился бы по углощенным. Он открыл глаза и посмотрел на Игната. «Хитар будет недоволен». Игнат кивнул. «Я могу догнать их», — продолжил Давид. «Сил у меня поболее, чем у несостоявшегося жреца. А ведьма?» Он смолк, вопросительно посмотрев на Игната. «Это моё дело. Я найду их сам и верну её». Нетерпящим возражений голосом произнёс Игнат, и сильным взмахом крыльев вознёсся в тёмное небо. А Давид поёжился. Как и в первую их встречу, он заметил то странное, что шло от Игната. И то была не просто сила, а нечто большее, заставляющее старого беса побаиваться нового начальника. «А вот и лети». Чем ты дальше, тем мне спокойнее. Он уже покинул особняк. Крылья гнали вперёд, когда услышал зов. Далёкий, на который никто, будь то бес или иной нечистый, не ответить не мог. Зов, от которого кровь стынет в жилах, потому как понимаешь, кто его издаёт. Никто из жителей Велимира не смог бы противостоять. Игнат не принадлежал Велимиру, но он свернул с пути и устремился на зов. Не касаясь веток, опустился на землю. Зовущая стояла у сосны. Рваный плащ развивался на ветру, бледное лицо и давно выцветшие от времени пустые глаза. «Чего тебе нужно, поглощённая? Ты в курсе, кого призвала?» Смотрел на неё с интересом, однако ладонь всё же легла на рукоять меча. «Она понимает, кого призвала», — сказали рядом. Игнат обернулся и тут же усмехнулся, узнав. «Советница Нейла, далеко ли путь держите, да ещё в таком странном, отнюдь недоброжелательном сопровождении?» «Туда же, куда и вы, капитан», — улыбалась Нейла. И всё-таки он хорош, молод, красив, уверен в себе. Даже сейчас, прекрасно понимая, что Нейла знает о нём больше, чем хотелось бы, держит лицо, ухмыляется нагло. «Неужели?» Брови театрально взметнулись. «А вы наслышаны о моём деле?» «Мало того, я даже знаю, куда отправится ваша, так и несостоявшаяся жена». Игнат смирил советницу взглядом бесовских глаз. Потом растянул губы в тонкой ухмылке. «Мне нужна подмога, а вам, ваша девчонка» улыбнулась в ответ Нейла. Слуга, молодой паренёк, шарахнулся в сторону, когда из леса выскочили четверо волков, на спине огромного чёрного, измождённая девушка и испуганный, таращащий глаза мужичок. На голове волка, бегущего следом, восседал хорь. Процессия пронеслась по двору усадьбы и, выбив ворота, вылетела в ночь. Слуга перекрестился, успел пройти до коновязи и снова упал на землю, прикрывая глаза, потому как над самой головой прошелестели крылья главнокомандующего беса. «Чур, чур, ну и ночка заполошная!» — прошептал, когда и этот исчез. Слуга поднялся, отряхнулся. «Чтобы вас нечистые!» «А что, не осталось ли в подвалах хорошего видовского венца?» Слуга покрылся испариной. Вальяжно, неторопливо подходил к нему древний бес. «Найдём, господин Давид, для вас всё найдём». «Не торопись, мальчик». Бес цикнул, остановился рядом со слугой, наклонил голову, рассматривая паренька. «Неудачная нынче охота вышла. Грустная!» — проговорил, растягивая слова. Слуга под взглядом беса затрясся. Витор успокаивающе похлопал его по плечу. «Не бойся, ступай за вином!» И направился к особняку. Слуга перекрестился, опрометью бросился к подвалу, достал вина и так же бегом в залу, где сидел, перебирая клавиши на пианино Давид. Рядом лежали растерзанные тела трёх музыкантов. Трясясь, слуга откупорил бутылку и налил высокий бокал. «Вино, господин Давид!» И начал отступать к дверям. «Вино — это хорошо!» — протянул беса, оглянулся. «Но и ты не торопись!» встала из-за и обернулся к пареньку. Тот задрожал. Давид преобразился и усмехнулся во всю бесовскую морду. «Иван-царевич и серый волк!» Немного не та сказка. «Царевна и чёрный волк!» Только последний был явно на последнем издыхании. Тяжело вздымающаяся грудь выдавливала хрипы. Несколько раз спотыкался. Аглая прижималась к пахнущей псиной шкуре. «Тимир, остановись! Пешком дальше пойдём!» Он не отвечал. Аглая обнимала его шею, прижималась к телу животного. На очередном прыжке он внезапно встал и рухнул. Волки тоже остановились, окружили чёрного. Аглая успела соскочить, опустилась на колени перед ним. «Тимир!» Он кивнул. Туша покрылась тьмой, и, когда расплылась, на земле осталось тело человека. «Тимир!» Он открыл глаза, медленно сел, Устала, посмотрела на Аглая. «Если когда-нибудь я стану поглощённым, то только благодаря тебе. И поверь, первый к кому я приду и удушу, тоже будешь ты!» Аглая обняла. Уткнулась в тяжело вздымавшуюся грудь Тимира. Он осторожно погладил её волосы. Она сильнее прижала голову к его плечу. «Тимир, я впервые убила! Я убила!» Он чуть отстранился. «Покажи мне кинжал!» Она сунула руку за пояс, вытащила клинок. Тимир не притронулся, просто смотрел с интересом. Потом аккуратно сжал её ладонь вокруг рукояти. «Ты сильная, Аглая. Намного сильнее, чем думаешь». Ника сказала, это клинок ведьм. Посмотрела на Тимира. «А кто она? Она тебя оживила в лавке. Она всё знала, как и что делать, и она молилась». Её услышали, как слышат боги Велимира всех жрецов. «Она...» Глаза Аглая расширились. «Верховная жрица равновесия Гаяна». А вернее, то, что от неё осталось. Навья в теле твоей подруги. А Ника, где она? темир прижал Аглая к себе. «Не думай о том. Не сейчас, не здесь. У нас просто нет на это времени». Аглая всхлипнула. темир поцеловал её волосы. «Сегодняшний день для тебя закончился». Она отстранилась, заглядывая ему в глаза. «Закончился?» «Я не дам тебя в обиду». Коснулся губами её щеки и начал подниматься. «А я? Меня куда?» Залепетал пришедший в себя Гарьян. Тимир развёл руками. «Земля огромная, но лучше, если куда подальше». Гарьян схлипнул. Тимир свистнул. Один из волков подошёл к нему, ткнулся носом в ладонь. «Он проводит до ближайшей деревни. Там уж сам». Гарьян приблизился, с опаской похлопал волка по загривку. Тот снисходительно посмотрел на мужчину и трусцой направился в глушь. «Спасибо», — успел кивнуть Гарьян и поспешил следом за зверем. Хорь стоял и махал им лапой, потом вздохнул. Забрался по ноге на руку Аглая и, прижавшись, блаженно заурчал.